налетел порыв холодного ветра, запутался в кронах, заворочался в них, роняя листья. Гном поежился. В один из последних дней лето шагнуло во вторую свою половину, повернулось навстречу осени. Может, здесь, на пограничных землях, согреваемым жарким дыханием кора пока не стоило опасаться приближения зимы. Но на севере, в горах родного Таргорского кряжа ее дыхание уже должно ощущаться. Рыцарь продолжал сверлить старика взглядом. Дыхание его стало тяжелым, словно у обиженного ребенка. Обдумывание услышанного требовало немалых сил. Скалогрыз боялся даже представить, что чувствовал бы, окажись он на месте молодого воина. Слава гранитным предкам у него никогда не было ни братьев, ни сестер. В конце концов, Вольфганг подошел к Синеусу и спросил, У меня точно нет шансов выручить Рихарда сейчас. Точно. Ни одного. Тогда... Что ты предлагаешь делать? Езжайте назад, пока не встретите купца. И вместе с ним сворачивайте с тракта на юго-запад, в пустоши. Вскоре вас встретят. Кто? Друзья. Скажите им, что вас послал Седой Сигмунд. А ты сам? Я догоню. В прошлый раз Когда мы последовали твоему совету, погибло немало хороших парней. Ошибаешься, юноша. Когда вы последовали моему совету, ты смог быстрее и легче добраться до своей цели. Но убийца хороших парней сейчас ждет тебя впереди, на дороге. Знаешь, что она обещала сделать с Рихардом? Не придавай значения. Оно играет с тобой только и всего. Дразни. Она слишком долго томилась во тьме и теперь развлекается. Рихарда не убили до сих пор, не убьют и впредь. Слишком уж он важен. Потом тварь, конечно, попытается выполнить свои обещания, но мы успеем найти оружие против нее. Это возможно? Вполне. Скоро убедишься лично. Хорошо. С огромным трудом выговорил Вольфганг. Хорошо, сказитель. Я поверю тебе. «Я сделаю так, как ты сказал. Но если Рихард умрет, ты тоже проживешь недолго». «Идет», — согласился Синеус. «Если Рихард погибнет, все провалится в бездну». Вольгонг забрался на лошадь, помог Скалогрызу, встретиться взглядом со стариком. «Почему не едешь с нами?» Ты хочешь знать, куда они его повезут. Надеюсь услышать это как можно быстрее. И многое другое тоже. Тебе придется заняться привычным делом. Объяснять и рассказывать. Долго и подробно. Договорились. Рыцарь кивнул, пришпорил лошадь. И та тут же послушно тронулась с места, унося обоих наездников прочь, навстречу Харлану, который так и не успел появиться в пределах видимости. Синюс некоторое время смотрел им вслед. Потом, когда всадники скрылись в глубине леса, повернулся к полумраку, таившемуся межизможденных деревьев. «Выходи», — сказал он. Тотчас занавес теней расступился, выпуская высокого худощавого человека в длинном багровом одеянии с вышитым символом химеры на груди. Лоб, украшенный короткими выступами рогов, обрамляла узкая костяная тиара. Между ровным орлиным носом и широким гладко выбритым подбородком кривлялась ядовитая презрительная ухмылка. Мускулистые руки, перевитые множеством замысловатых татуировок, были пусты. «Ты совсем обезумел», — сказал Аргрим. «Смирись с поражением», — Синеус сплюнул. «Чьи это слова? Тени? Или того, кто отбрасывает ее?» Погонщик запрокинул голову и засмеялся. Жутко, беззвучно. Только плечи мелко тряслись. Тонкая щупальца черноты показалась из широко раскрытого рта, проползло по щеке и окунулась в глаз. Все вокруг посерело, лишилось яркости, будто высоко вверху солнце закрыло облаком. И в этом бесцветии стало возможно различить смутный силуэт, Колышущийся вокруг фигуры чернокнижника. Размытый, неясный контур. Огромный, с множеством непрерывно движущихся конечностей, похожих на колебаемые водой клочья Тины.